Буря, лезвие и крюковолка обладала сейчас бесконечной досягаемостью. Сила порезов и ударов, взмахов и тычков была усилена силой Джека. Она не делала порезы более серьёзными, лишь доводила их силу и глубину до максимума, который могло обеспечить движение лезвия. Тяжёлые пластины брони были покрыты рубцами, порезанные и сорваны. Лицо, руки, грудь и ноги голема покрывали разнообразные раны. Как ни странно, боль не наваливалась, ей словно нужно было время, чтобы закрепиться. «Стеней!» — прозвучал где-то далеко голос. Это был тот самый толчок, который ему требовался, он извернулся, едва при этом не рухнув. Лезвие ударили в броню спины, но предыдущий опыт подсказывал, что она не простоит и больше нескольких секунд. Это был шанс двигаться, бежать. У него должно было быть время сбежать, добраться до ближайшего переулка до того, как будет уничтожена броня. Он может использовать свою силу, чтобы отгородиться, чтобы выиграть время, связаться с остальными. Всё, что нужно делать, это ставить одну ногу перед другой, сначала убраться, затем добраться до остальных. Он поднял ногу и, словно шагнув через дверь между реальностью и сном, почувствовал, как силы покидают его. Он ощутил безумную боль, совершенно непропорциональной повреждениям передней части тела. Он почувствовал горячую влажную кровь в ботинках, хлёпающую между пальцев в носках из паучьего шёлка. Хуже всего была неожиданность. Парализованный, не способный всё полностью осознать, Голем рухнул. Боль стала ещё хуже, когда он ударился грудью о землю. Он испустил полный отчаяния гортанный стон. Слишком избит, слишком ранен. «Прости, Тео». Последние слова, которые он услышит. Он ждал, когда наступит конец, но волк замер. «А сейчас нас состоится долгий разговор, Теодор», — сказал Джек. «Поэтому я попросил Крюковолка быть с тобой полегче». «Можешь пока поистекать кровью, пока я над тобой насмехаюсь, и, возможно, расскажу тебе, что сделаю, когда мы ещё раз навестим твою мачеху». «Серый мальчик сейчас единственный, кто может её коснуться, но это не значит, что ампутация не снабдит его некоторыми приспособлениями». Пальцы голема царапнули поверхность дороги, словно он пытался за неё ухватиться. Когда это не удалось, он сжал пальцы в кулак. «Это моя любимая часть», — сказал Джек. «Вот только тебе, очевидно, не интересно. «Хватит болтать, Джек! Поэтому перейдём прямиком к делу!» Голем не видел, но почувствовал, как Джек ударил его не лезвием крюковолка, а своим чёртовым мечом. Клинок ударил его в бок, прорезал металл брони и остановился, лишь достигнув усиленного каркаса и комбинезона из паучьего шёлка. Сила удара перевернула его на спину, ему перебило дыхание. Голем наклонил голову и увидел, что его грудь превратилась в месиво из дорожной грязи и крови, проступающей среди остатков раздробленной брони. То же самое было и ниже, на ногах, до кончиков ботинок. Немного дальше Джек восседал на крюковолке, как ганнибал на слоне. Его небольшая армия толпилась позади. «Так, как и тогда говорил, от промежности Джек опустил лезвие, прицелился и немного толкнул его вперёд. Тео ощутил удар по броне между пахом и бедром. «Да!» Джек провёл лезвием, оно тянулось вдоль нетронутой брони голема, И он ощущал, как расходится металл, как броня сползает, тянет за его измочеленную грудную клетку. Словно во сне, что-то нереальное. Он погрузил обе руки в панели по бокам. Руки возникали из его разрушенной брони, не большие по размеру, чем его собственные. Каждая рука хватала за запястье другую, притягивала ближе, смыкая разрушенную броню. Прежде чем Тео смог исправить остальное, лезвие Джека ускорило движение, полоснув его по грудной клетке плечу и краю подбородка. Он почувствовал, как лезвие скребёт кость. После удара Джек не опустил меч, оставил его как есть, рука вытянулась, кончик указал на горизонт. Это был знак, приказ, девятка толпы отправилась вперёд. Да, попытался заговорить голем, но его лицо было слишком сильно повреждено. Один глаз не видел, разрез на челюсть делал любое движение слишком мучительным. «Красный, одиннадцать». Ему не нужно было даже думать об этом. Он создал ещё две руки, огромные. Это была авантюра, но в подобной ситуации это относилось к любому действию. Две руки, противостоящие друг другу на разных сторонах улицы. Точно так же, как Тео недавно создавал руки, чтобы ударить Джека в колено, либо поразить слабое место Алова, он намеревался поразить слабое место другого рода. Сжатые в кулак ладони медленно неотвратимо выдвигались из углов зданий. Когда руки показались достаточно далеко, он раскрыл ладони, ощущая, насколько медленно они двигаются, словно он шевелил пальцами в слое глины. Тем не менее, он сомкнул ладони вокруг главных опор, затем потянул, втягивая руки обратно в землю. Неужели Пуха во время атаки на город сделало здание прочней? Тео использовал последний остаток силы, чтобы рвануть одной рукой, крутануть и попытаться разрушить главную опору. Здание осталось стоять, слишком прочное, слишком массивное. На здании на другой стороне улицы, которую он не трогал, задрожало, затем медленно завалилось в центр улицы, несколько отклоняясь противоположную от голема сторону, что помогло ему меньше, чем он надеялся. Он потянулся ещё раз, ощущая при каждом движении руки натяжение порезов на груди, и огромная ладонь проявилась из-под земли, помогая ему подняться. Встав на ноги, он продолжил использовать её в качестве опоры. Он почувствовал себя легким, как облако, но это было обманчивое ощущение. Броня была тяжёлой, а силы изливались из него сотни тонких ручейков. Он двигался с усилием, осознанно ставя одну ногу перед другой. Он мог либо залатать броню, либо повалить другое здание. «Да...» э — выдавил он. «Красный, помощь пути. Осталось 10 вопросов. Сделай, что можешь». Голем приступил к разрушению следующей группы зданий. В этой группе девятки слишком многие могли выжить или избежать столкновения с обломками, но это было хоть что-то. 10 вопросов, а Джек был все еще невредим, слишком быстрый, слишком проворный. Это напомнило голему о его спаррингах с Тейлор. Те бои он тоже никогда не выигрывал, не выиграл ни одного, до тех пор, пока обратный отсчет конца света не подошел к нулю. Он подозревал, что она сжалилась, дала ему небольшое вознаграждение, проиграла намеренно. Здание прямо за ним рухнуло, он не мог бежать, но мог, прихрамывая, шагать. Он начал лотать броню. Позади него раздался звук покидающего ножное лезвие. Он повернулся и увидел, как приближается манекен, вынырнувший из-за угла дальнего конца переулка. Из рук техноря выдвинулись лезвия. Несмотря на невыразительное лицо злодея, голем понял, что тот смотрит на него. Более того, манекен сумел при помощи одного только языка тела выразить больше, чем половину людей, с которыми когда-либо пересекался голем. Злодей двигался с неким предвкушением, переваливался и качался туда-сюда, словно насмехаясь, предельно развязанно. Голем попятился, завернул за угол и нырнул в соседний переулок. Его путь преградила стена из прикрещенных лезвий «Работа богу. Это заставило его вспомнить об отце, человеке которого он лишь после значительных сознательных усилий начал считать своим папой. Голем потянулся к стене и увидел, как манекен отреагировал, уклоняясь от появившейся ладони. Он создал ещё одну руку, которая вытянулась из первой и схватила манекена за горло. «Погребение!» Подумал он, и, казалось, услышал, как это слово произносит шелкопряд. Он создал множество рук, связывающих, хватающих, держащих врага, насколько это было возможно, с гладким, хромированным, отвердым, как кристалл, телом. Манекен боролся и извивался, едва не выскользнув, после того, как намеренно отсоединил голову и обребил цепь, соединяющую её с телом, Голем схватил его ногу за лодыжку. Манекен отсоединил её, прыгнул, но был сразу же остановлен рукой, появившись над ним, Его сшибло вниз-назад, в груду застывших бетонных и кирпичных рук. Тео схватил манекена за руки и за ноги, вытянул одну руку и вогнал её в гнездо в шее, куда прикреплялась голова. С дальнего конца переулка появились другие, набухшие от крови алой. Злодей примчался через переулок. Путь разрушения всего на полуметра не достиг рук, которые держали манекена. Крыса-убийца следовала сзади, указывая длинным 30-сантиметровым лезвием, подавая сигнал остальным. Используя каменные руки, Тео разломал разогнул заграждение из лезвий, затем создал серию платформ, по которым поднялся на крышу. Платформы были слишком хрупкими, чтобы Алый с его весом и огромными ступнями мог ими воспользоваться, злодей полез по стене, и голем начал ему препятствовать. Крыса-убийца, впрочем, представляла проблему, так же, как и остальные, которые подбирались ближе. Используя руки и ноги, он поднялся по самодельной лестнице без перил, приближаясь к крыше, Он сконцентрировался, разрушая ещё несколько зданий, пробежал пальцами вдоль панелей, почувствовал сталь тела крюковолка, который уносил Джека подальше от неприятностей. Сибирь должна была быть близко. Голем использовала силу, чтобы найти бетон, найти зону, ближайшую крюковолку, затем начал валить здание. Медленно, совершенно бесполезно в схватке лицем к лицу, но это был способ создать давление, заставить Джека убегать и гадать, не рядом ли он. Бездушно, безжалостно, даже безрассудно, Нельзя было с уверенностью сказать, кто из героев был рядом. Но голем был мифом, существом из глины, созданным раввином Бецалелем. Он был бездушным по своей сути. Была только воля, приказ, послание написанные у него на лбу. Соответствовать в какой-то мере. Он пожалел о выборе имени вскоре после того, как видео шелкопреда из Нью-Дели стало достоянием общественности, нерушимо связало его личности и имя. Жалел он потому, что это было мелочно, потому что оно не подходило, И кроме того, ему не нравилась бездушная природа существа, в честь которого он назвал себя. Теперь все изменилось, его вело послание «Цель». Он достиг вершины, изготовленной им и лицом к лицу столкнулся с хохотуном. Клоун был жирным, толстым и похожим на грушу, грязным, безобразным, вонючим от пота крови и чего похуже. Неудивительно, с подобными руками он вряд ли может заботиться о чистоте. Руки хохотуна были изломаны зигзагами и состояли из множества локтей, Они волочились сзади словно верёвки и оканчивались большими ладонями с короткими пальцами. «Ха!» — сказал хохотун. Клоун, сгибая локти, подтащил одну руку ближе, затем хлестнул ею с невероятной силой, выпрямив все суставы одновременно. До того, как кулак коснулся его, голем упал лицом вниз, не будучи даже уверен, что сможет потом встать. Клоун засмеялся диссонирующим смехом, в котором каждая «ха» звучала словно другим голосом. Сверхскорость головы и ног, сверхсила грудной клетки и рук, он получил информацию о мире слишком быстро и не мог общаться. Удалось лишь научить его воспроизводить звуки смеха, подобие. Это свело его с ума, то же самое будет с частотой. Клоун уже готовился ещё раз ударить, он попятился, расставил ноги, начал сгибать локти и складывать руку, напоминающую гармошку. Тео потянулся к земле и создал позади охоту на большую ладонь, кончики пальцев сошлись к одной точке. Хохотун согнулся, но пальцы руки т держащие злодея между ног, были достаточно сильными, чтобы не дать тому упасть. Обмякнув, неспособный двигаться от боли, Хохотун захихикал с давленным голосом. Царапание на краю крыши возвестило о появлении нового противника. Голем приподнял голову и увидел приближение крысоубийцы, как когтями поверхность. «Ха!» – выдавил он из себя единственный слог. «Красный!» – «Атаковать!» – он резко двинулся, она увернулась. Он ударил, на этот раз двумя связанными руками, она скользнула в сторону. Слишком быстрая, слишком гибкая. Она подскочила ближе, и он перевернулся на спину. После многочисленных падений раны оказались забиты грязью. Возможно, это приведёт к заражению крови, к инфекции, но сейчас грязь помогала остановить кровь. Сейчас, правда, от этого немного толку. он потянулся к панели, но лезвие её когтей воткнулись в землю вокруг его запястья, прижав его. Он двинул другой рукой, Она повторила манёвр. Нельзя двигать запястьями, ноги. Не хватило сил, чтобы поднять их. Её конический рот, превращённый хирургией в подобие крысиной морды, был усеян клыками, тянущимися к его лицу. Такие человеческие глаза. Никогда бы не подумал. Он закрыл глаза, голема парализовала от боли, когда что-то прижалось к левой стороне его лица, задевая все уже нанесённые раны. Язык коснулся его подбородка, и он ощутил её жаркое дыхание. Горячая кровь ручьём полилась по его шее. Настолько много, что он всё понял. Понял, что тот, кто получил подобное ранение, не сможет выжить, неважно, насколько своевременной будет медицинская помощь. «Голем!» Он открыл глаза и увидел шелкопрятный, висающий над плечами крысоубийцы. Её летательный ранец светился. крысоубийца рухнула, прижавшись к нему лицом. Её глаза закатились в глазницы. Пролитая кровь принадлежала не ему. «Блядь, я не могу поверить, что ты выжил!» сказала она. «Не», — выдавил он. Он не был так уверен. Шелкопряд приземлилась отпихнула крысу-убийцу. Он хотел только спрятаться, куда-нибудь уползти. Они отдали столько времени на подготовку, но когда он встретился со своим врагом один на один, то не справился. Он не смог убить Джека. «Ты можешь драться? Тебе нужно, чтобы я привела помощь?» Он покачал головой, не вполне понимая, на какой вопрос он отвечает. но он сумел поднять руку, затем опустить её на крышу. При помощи своей силы он помог себе встать. Здесь была сука, как и тектон куклы-рапира. Он коснулся окрашенной стальной панели, чтобы ощутить крюка волка Поверхности его тела были малопригодны для использования. В силе голема нужен был материал определённой толщины, но он мог отследить злодея. Самый нелюбимый из помощников его отца. Кейден была добра, пусть и не настоящая мать. Блицкрик проявлял уважение. волк относился к нему как к жирному испуганному мальчику которым он когда-то и был он указал направление в сторону курько джек спросила шел каппрец голем кивнул оставайся я вызову помощь и мы сможем отправиться за джеком не сумел выдавить он и положил руку на ее заястье ладно сказала она голем сказал тиктон я знаю я больше не твой капитан но ты Он ощутил, что всё больше и больше горбится. С мучительным усилием он заставил себя выпрямиться и посмотреть Тектону в глаза. «Ты слишком сильно ранен. Ты будешь балластом». «Я могла бы использовать свою силу», — сказала Дина. «Не», — сказал он. «Пускай он идёт», — сказала Шелкопрят. «Кукла». «Выполняю». Кукла соскочила со спины собаки, катушки с нитями закрутились, каждая оканчивалась иголкой.